Он уловил новую нотку, или, вернее, воскресшую старую. Талант у этого малого бесспорно есть. Долговечен ли он, этого по нашим временам не скажешь, но картины его более приемлемы для общежития, чем все, что он видел за последнее время. Дойдя до портрета Джун, он постоял, нагнув голову на бок. Потом сказал с бледной улыбкой. «Хорошо уловили сходство».